Побледневшее ее лицо было испачкано землей. Выстрелы иногда раздавались совсем близко. По полю раскатывались резкие длинные пулеметные очереди. Плечи Оли вздрагивали. Александре Григорьевне тяжело и больно было на нее смотреть. Она положила на лоб девочки руку и почувствовала, как ладонь обожгло сухим жаром. «Что же мы будем делать? Как думаешь, товарищ Чубаров? Ты человек военный?» Посматривая на раненого пограничника, сказала Шура, «Надеясь, что он придумает и подскажет какое-нибудь решение». «Что делать?» Чубаров, приподняв голову, подтянул за ремень винтовку дулом под мышку, вытер рукавом обильно катившийся по лицу пот. «Что делать?» — повторил он. «Дождемся вечера, а там пойдем дальше, будем искать наших. Они должны быть близко, стреляют же. А идти сможешь?» «Идти не смогу. Буду как-нибудь передвигаться ползком. Так далеко не уйдем», — со вздохом проговорила Александра Григорьевна. У нее было такое состояние, как будто она куда-то бесконечно долго сидела, Без передышки бежала, потом присела отдохнуть, но встать не было сил. Нам бы только до леса добраться, хоть тени где-нибудь полежать. Может, там и воды найдем. Страшно хочется пить. В лесу, надо полагать, наша пехота залегла. Ночью в наступление пойдет. И танки, наверное, подтянули. Вышвырнем гада обратно за границу. Шура тоже была уверена, что фашистов быстро прогонят. с ржаным полем послышался перекатывающийся по земле гул. Он все нарастал и приближался. «Александра Григорьевна», — проговорил Чебаров, — «вы не сможете пройти к дороге?» «Ну, стало быть, как будто бы в разведку. Там вроде кто-то двигается. Я бы и сам, конечно но уж больно долго мне придется ползти. Он приподнялся и сел, вытянув неподвижную, неуклюже забинтованную ногу. «Боюсь я очень», — откровенно признала Шура. В душе она понимала, что надо что-то предпринимать, и как единственный здоровый человек чувствовала на себе ответственность за судьбу и Чубарова, и Оли. Но ей казалось, что как только она отойдет немного в сторону, ее непременно заметят и сразу начнут обстреливать. «Вы далеко не ходите», — наставлял Чубаров. «Выйдите на межу и наблюдайте, что там делается. На заставу взгляните, как там наши». Утихло вроде. Мягко вступая домашними тапочками, в которых она выбежала из квартиры, и, осторожно раздвигая спутанные стебли ржи, Шура пошла в ту сторону, где, по мнению Чубарова, должны быть межа и дорога, ведущая по направлению к заставе. Александра Григорьевна зашла на небольшой богорок. Стараясь не подниматься над густой рожью и, закрыв от яркого солнца глаза ладонью, стала напряженно смотреть вперед. На расстоянии чуть побольше километра виднелась застава. Там что-то дымилось. Шура ясно разглядела длинное из красного кирпича здание конюшни, низкий одноэтажный корпус казармы. В густой зелени фруктового сада краснела железная крыша командирского дома. В логовой низине около берега канала паслись кони. По белым чулкам на ногах. Светлой на голове Лысине, она узнала коня Усова. Казалось, все было на своем месте, ничего не изменилось. Не слышно было и стрельбы. Может быть, бой давно уже кончился? Может быть, Витя давно уже нас разыскивает, найдет и станет подшучивать? Вспыхнула на мгновение в голове Шуры радостная мысль. Но от сознания, что кони пасутся не на обычном месте, да еще в самый разгар жаркого дня, вспышка мгновенной радости начала потухать, превращаться в болезненное ощущение чего-то страшного,